Глава тридцать Луна. Ожидание было недолгим. Эсфир перенес Тинса с той же легкостью, с какой и меня. А потом снова был поцелуй. Хорошо, что не стражу, уже порядком смущенному, а мне. Казалось, Эсфир пользовался каждой возможностью прикоснуться ко мне и возражений не находилось. Несмотря на дикую опасность, я ощущала себя счастливой. Лишь волнение за Най не отпускало. Дворец казался мне чем-то вроде заполненной храцами огромной ловушки. Но я понимала, что с Несимом дочь в большей безопасности, чем с нами. «Следуйте за мной!» Снова перехватил инициативу страж, и Эсфир взял меня за руку. Я старалась смотреть и под ноги, и по сторонам. Вокруг все темно-серое. Из отверстий то и дело выныривают ящики, проносятся со свистом над магнитными направляющими, и каждый шаг мог стать последним. И стал бы, не одергивая меня, принц, каждую минуту. Эсфир будто знал, что и откуда вот-вот вынырнет. И даже Тинца пару раз спас. Я снова порадовалась, что с нами нет Наи. Опаснее место еще поискать. Здесь не было ни одного человека, даже киборгов. И осненная мыслью, я заволновалась. «А как же система безопасности? Разве нас не видят?» Тин с нами кабернулся и с улыбкой показал на своей форме мигающую точку. Присмотревшись, я заметила, что это какое-то устройство — Система безопасности принимает нас за техников, пояснила сфир и подтолкнул меня вперед. А ну залезай! Небольшое окошко, явно не предназначенное для людей, было настолько узким, что я с трудом втиснулась. И когда проползла по недлинной трубе, вывалилась в небольшое ярко освещенное помещение. Сунулась обратно и шепнула. Тут очень узко! Как вы пройдете? «Никак», — последовал ответ эсфира. «Жди, мы пойдем другим путем». Но я заволновалась и только хотела лезть обратно, как раздался странный звук. Присев от страха, я обернулась в сторону, откуда доносилось шипение. Часть стены медленно отъехала в сторону, и передо мной появились двое стражей. Оружие в их руках было направлено в мою сторону — и я судорожно сглотнула. «Поднимайтесь!» Услышав приказ, я постаралась справиться с дрожащими коленями и встала. «Как вы проникли сюда?» Я молча показала на отверстие в стене, и стражи удивленно переглянулись. Я рискнула спросить. «А где я?» Один из мужчин опустил оружие и со смехом уточнил. «Вы попали сюда через технический этаж?» а туда как умудрились проникнуть а растерялась я и придумывая на ходу пробормотала у меня колечко упало и покатилось я за ним заползла в какую то трубу а потом упала что над нами повернулся улыбчивый ко второму кухня пожал тот плечами или прачечная ткнул в мою сторону оружием но уже без угрозы кем работаешь, детка?» «Моей любимой женщиной!» Узнав голос из Фиры, я встрепенулась, а стражи медленно подняли руки. На пол упало оружие, которое тут же подобрал Тинц. Удерживая мужчин на мушке, принц медленно обошел стражей и приблизился ко мне. «Не пострадала?» «Все хорошо!» Тут же отозвалась я. «Император!» Стражи слаженно опустились на одно колено и, оставив руки задранными, опустили головы. Смотрелось это забавно. «Мы готовы служить вам до самой смерти!» «Где Ксан?» Не тратя времени, уточнил Эсфир и сурово глянул на одного. «Ты веди!» Он кивнул Тинсу, который настороженно наблюдал за оставшимся на коленях мужчиной и, обхватив мою ладонь, последовал за поднявшимся на ноги стражем. «Я верный слуга вашего величества!» Быстро двигаясь по белоснежному, ярко освещенному коридору, продолжал настаивать тот, кто недавно издевательски улыбался мне. «Меня зовут Горш!» Он повернул в коридор и потянулся к панели управления, чтобы нажать. Но эсфир неожиданно прыгнул и обрушил на затылок стража оружие. Горш рухнул, как подкошенный, и оглушенный затих. «Зачем?» — испуганно ахнула я. Эсфир, прижав палец к губам, сделал знак наклониться. И я подчинилась. На том уровне, где находилась панель управления, сверкнула. Луч прорезал пространство до самой стены, а затем все стихло. «Что это было?» — шепотом уточнила я. «Система безопасности!» — проворчал Эсфир. «Верный слуга едва меня не сдал!» Закатав рукав, он обнажил перевитую венами сильную руку по локоть. Проведя пальцами по дрени, развернул кисть так, что я увидела темное пятно на сгибе локтя. К моему ужасу там вдруг образовалось отверстие, из которого Сфир вынул маленькую горошину. Кожа мужчины вновь стала обычной, а у меня по телу мурашки прибежали. Все же одно дело знать, что принц Киборг, другое — видеть подобное. Чтобы он снова не попытался поднять тревогу. Тихо объяснила Сфир, вкладывая горошину в приоткрытый рот стража. «Это яд?» — ужаснулась я. «Не бойся!» — негромко рассмеялся принц. «Верный будет жить!» а вот работу вскоре явно потеряет. Идем. Он снова провел подрение и, активировав проекцию здания, повел меня по коридору. Спустя два поворота мы уперлись в стену. Одну из сотен абсолютно таких же. Эсфир прикоснулся к панели управления перстнем, который снял с горжа. И перед нами возникла небольшая комнатка, посередине которой, скрестив ноги, сидел Ксан. — В жизни твой друг еще симпатичнее. Выдохнула я, и, поймав взгляд Эсфира, пожалела о вырвавшихся словах. — Он не мой друг, — хмуро возразил принц, и, втолкнув меня внутрь, приказал удивленно распахнувшему глаза Ксану. — Позаботься о ней. Дверная панель скрыла его, и я бросилась вперед. — Эсфир, стой! Я хочу с тобой! Позволь мне... «Эсфир! Да как это открыть?» Заколотила кулаками по стене и услышала за спиной. «Бесполезно. Это тюрьма, красавица. Я обязательно выберусь и помогу Эсфиру». Оглядываясь в поисках тяжелого предмета, заявила я. «Здесь что, даже стула нет?» «Есть лучше». Поднимаясь, улыбнулся Ксан и, приблизившись, выгнул бровь. Yeah